Лорд Джэггет шагнул назад, восхищаясь обнажённым Джерриком. Что ты наденешь? Я как раз размышляю об этом. Джеррик поднёс палец к подбородку. Костюм должен подходить к обстоятельствам, ведь я собираюсь навестить ту леди из XIX века, но он не должен повторять вчерашний. Не должен согласился лорд Джаггет. И тут Джеррик осенило. Он был в восторге от собственной изобретательности. Я придумал. Я надену такой же костюм, какой был на ней вчера. Это будет комплиментом, который она не сможет не оценить. Джеррик проворковал лорд Джаггет, обнимая его. Достойнейший. Глава 5. Птомник времени и пространства. Достойнейший зевнул лорд Джегет Каннери, утопая в плюше и горностаях кушетки, в то время как Джэрик, закутанный в пепельный наряд, тянул свисток локомотива, направляя его к мрачным владениям Монгрова. Локомотив взял курс на тропики, пролетая сквозь дюжину различных небес. Некоторые были полностью завершены, другие были полуразобраны от того, что уже поднадоели своим создателям. Они пролетали над руинными городами, которые не были уничтожены, потому что в них были сосредоточены источники многих форм энергии, и в их числе та, что питала кольцо власти. Некогда, во время маниакального технического тысячелетия, целая звёздная система была преобразована, чтобы эти источники пополнить. По пути к Монгрову они именовали несколько рассветов и закатов, и прошло больше часа, прежде чем их взором открылись серые облака, которые всегда висели над его владениями, располагающимися там, где в былое времена лежал континент называемый Индия. В зависимости от настроения хозяина эти облака изливали то снег, то град, то дождь, но никогда не пропускали свет солнца, который владелец этого поместья ненавидил от всей души. Лорд Джегет притворно поёжился, хотя его одеяние было чувствительно к малейшим изменениям температуры. Смотри, показались скорбные скалы Монгрова, сказал он, не отрываясь от окна. Джеррику видюл утёсы высотой в милю, которые сливались с серыми облаками. Они были чёрные, блестящие и печальные, без единого яркого пятнышка. Даже падающий на них дождь и тот, казалось, становился чёрным, касаясь камня и избегая чёрными реками по горным склонам. Джеррика тоже пробрала дрожь. Прошло немало лет с момента его последнего визита к Монгрову, и он успел забыть, с каким бескомпромиссным отвращением к жизни гигант проектировал свою твердыню. По команде Джеррика локомотив взмыл над облаками. Дождь и холод не могли повредить воздушной машине, но зрелище внизу было черезчур угнетающим. Но вот скалы остались позади, и Джерик сумел разглядеть в разрыве облаков долину Монгрова. Осталось преодолеть сами облака. Локомотив начал спускаться, прокалывая толстый клубящий туман слой за слоем, пока, наконец, завис над долиной Монгрова. Джерик и лорд Джегет поглядели вниз на бесплодный ландшафт из гниющих болот и, Безжизненных чахлых деревьев и серых валунов в самом центре которого приютился навивающий уныние чёрный замок Монгрова. В зубчатых башнях замка светилось несколько тусклых жёлтых огоньков, и вдруг над замком возник силовой купол, превращающий падающий снег в пар. Затем голос Монгрова, усиленный раз в 50, громыхнуло из почти скрытого строения